Грей нацелился на выход к пожарной лестнице. Ее дверь располагалась прямо рядом с дверьми лифта. Воспользоваться им они не могли. Организовавшие эту засаду, кем бы они ни были, наверняка оставили своих людей в вестибюле, чтобы держать под прицелом главный вход и двери лифта. Вызвать его означало привлечь внимание этих наблюдателей. Оставалась единственная возможность спуститься на другой этаж найти пустой номер и отсидеться. Их путь по направлению к двери лестницы был затруднен вращением платформы. Однако оно же спасло жизнь доктору Мастерсону. Поворотный механизм увез его из прицела снайпера, благодаря чему он отделся отстреленным ухом, иначе первая пуля угодила бы ему точнехонько в череп. Грей не мог не отдать должность старику, оправившись от первоначального шока, тот вел себя деловито и не проявлял никаких признаков паники. Он прижимал к ранню, уже успевшую пропитаться кровью, полотненную салфетку. Более того, он каким-то образом успел сцапать с соседнего стола свою белую панаму и напялил ее на голову. Розаура одной рукой поддерживала профессора, а второй сжимала его трость с рукояткой из слоновой кости. Наконец Грей и Элизабет сошли с вращающейся платформы, оказавшись на неподвижном полу. Розаура и Мастерсон следовали в шаге за ними. — Лестница! — бросил Грей. — Есть! — ответила Розаура. И плавным движением вытащила из скобуры на щиколотке полуавтоматический зик зауэр В два прыжка, как бейсболист, стремящийся к базе, Она подскочила к двери, встала на колени и приоткрыла ее ровно настолько, чтобы просунуть в образовавшееся отверстие руки, сжимающий пистолет, и держать под наблюдением ступеней. Грей сразу же услышал этот звук. — Топот тяжелых ботинок по лестнице. Многих ботинок. От семи до десяти! — крикнула Розаура. Они опоздали. — Задержи их! — выкрикнул Грей и перекатился к дверям лифта. Увидев его движение, Элизабет подняла руку к светящейся кнопке вызова лифта, но Грей вовремя успел ее перехватить. Судя по панели с цифрами над дверями лифта, кабина находилась на первом этаже, и за ней наверняка наблюдали. Грей перекатился к столику на колесах и взял с него разделочный нож и стопку сложных скатертей, а затем вернулся к дверям лифта, просунул между ними лезвие ножа, и раздвинул их так, чтобы вставить пальцы и носок ботинка. Потом он приналег и раздвинул двери полностью. За ними открылась угольно-черная шахта, по центру которой тянулись два толстых стальных троса. На правой стенке шахты располагалась техническая лестница, но спускаться по ней у них не было времени. Со стороны лестницы послышался выстрел, и сразу за ним крик боли и удивления. Сразу же за этим последовал короткий обмен выстрелами. Розаура занимала более выгодную позицию, но долго ли продлится это преимущество? Нужно было торопиться. Грей дал Элизабет и Мастерсону по скатерти и показал, каким образом ими нужно обмотать руки. — Спуск будет недолгим, — заверил он своих спутников, указав на тросы. — Только держитесь крепче! — руками и ногами и главное когда опуститесь на крышу кабины попытайтесь произвести как можно меньше шума. Элизабет со страхом смотрела в черное жерло шахты. Мастерсон с видом мученика закатил глаза, но стрельба доносившаяся от двери лестницы ясно говорила другого выхода нет. первая отважилась Элизабет Оттолкнувшись ногами от пола, она прыгнула в шахту, ухватилась руками, обмотанными скатертью, за тросы и с испуганным писком заскользила вниз. За ней последовал Мастерсон, засунув свою трость за пояс наподобие меча. Высокому и длиннорукому ему не было нужды прыгать. Он всего лишь протянул руки и ухватился за тросы, а затем скользнул вниз. — Спускайтесь. Не оборачиваясь, крикнула «Розаура» и дважды выстрелила. «Я сразу за вами!» «Закрой двери лифта!» «Спускайтесь, Пирс!» Грей предпочитал не спорить с женщинами. Особенно, когда они сжимали в руках дымящийся пистолет. Он свел руки вместе, прыгнул в шахту и устремился вниз. Уже через секунду трос, по которому он спускался, дрогнул. Значит, Розаура последовала за ним.